УПРОЩЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ Такая постановка верховной власти не могла быть окончательной и прочной. Она могла держаться, только пока не улеглись противоречивые интересы и отношения, встревоженные и перепутанные смуты. Такое положение и является случайным эпизодом в истории московского государства. Постепенно верховная власть упрощалась, Разнородные элементы в ее содержании ассимилировались и поглощались одни другими. Политические обязательства, принятые царем михаилом, сколько можно о том судить, действовали во все продолжение его царствования. Вороившийся из плена отец государев, возведенный в сан Патриарха и второго государя, твердую рукою взялся закорнил правление и не всегда смотрел на боярские лица, но управление,